Глава 78 Оказалось, что графиня близкая подруга королевы, и она в курсе многих государственных вещей. Они хотят мне помочь, так как обе являются достаточно сильными магами. Правда, каждая в своей стихии, и они хотят заручиться моей поддержкой. Выслушав все, я согласилась. Они просто предлагали мне помощь, заботясь о своих подданных. Каждая из них была отличной правительницей своего народа. Хотя королева все же попросила от меня взамен о незначительной услуге. Выйдя утром из спальни, я с удивлением обнаружила уже собравшихся мужчин в столовой. Вид у них был измученный, они решали вопросы о переговорах всю ночь и не отказывали себе при этом в вине. «Да, управленцы, придется нам с их женами все решать». Да еще и так незаметно, чтобы они по-прежнему чувствовали себя главами не только семейств, но и народа. Доброе утро. Есть известие. Я так надеялась, что они расскажут что-то о Паше. Я соскучилась и сильно переживала о нем. Как он там? Может, его пытают и вообще, может... Нет, об этом я не буду думать. Он вернется ко мне и нашим детям. И мы дальше будем строить нашу жизнь, паря на крыльях. К сожалению, утро совсем недоброе», — начал король. Нам прислали головы наших переговорщиков. Серьезно, и вы еще ведете переговоры? Нам давно пора ответить им, или вы так не считаете? После разговора со своими новоиспеченными подругами я была воодушевлена и готовы на любую битву, заручившись их поддержкой. Если мы соединим нашу магию, то окажемся сильнее темных даже втроем. С кем нападать? Основная армия только выдвинулась из столицы. У нас слишком мало сил. Король выглядел беспомощным. Силы будут, но нужно обсудить план нападения. Я так понимаю, их лагерь здесь? Указала я пальцем на красную точку на карте. «Да, но это слишком опасно для нас. Мы можем все погибнуть». «Нет, я слышала пророчество в храме полностью. Я уверена, что мы справимся».